Глава 19. Если не считать брака Ханны, ещё никогда ниоткуда не сбегала, и её отбытие из здания газеты точно не вошло бы в анналы истории и не легло бы в основу боевика. Девушка наполовину сползла, наполовину свалилась в водосточной трубы только для того, чтобы смягчить приземление начальнику, который использовал помощницу в качестве живого страховочного мата, к счастью, не сломав ей при этом кости. Однако кое-что и не в последнюю очередь гордость пострадала. Проявив свою обычную тактичность, Бенкрофт посетовал, что не нанял сотрудницу по пухле. Накрытая брезентом машина стояла в большом сарае, наполненном частично использованными банками с краской и другими вещами, которыми никто не пользовался, но не выкидывал в надежде всё же когда-нибудь применить. Ханна откинула полотнище, и с удивлением обнаружила большой зелёный ягуар. Его явно давно не выгоняли из сарая, но машина находилась в гораздо более приличном состоянии, чем любая из вещей Бенкрофта или сам Бенкрофт. После нескольких безуспешных попыток завести двигатель, тот чихнул и ожил. Владелец автомобиля комфортно расположился на заднем сиденье, и сыпало оттуда инструкциями, бесполезными комментариями и ехидными насмешками, пока Ханна старалась освоиться с управлением незнакомой машиной. Здание высотой в 42 этажа нависало над городом со своего места на Читэм Хил. Стеклянные панели тянулись почти до крыши, не считая недостроенного пролёта на самом верху, откуда пока выглядывали балки каркаса. Под обстрелом бесчисленных распоряжений Бенкрофта Ханна припарковала ягуара за парочкой полицейских машин, поверив объяснениям неугомонного пассажира, что так осмелился бы поступить только тот, кому разрешено здесь находиться. Стройку огораживал высокий забор из сетки-рабицы. Чуть поодаль виднелись вагончики. Рядом с ними толпились заметные по касткам рабочие, которым платили за распитие чая. И, похоже, высшее руководство явно недовольно тем, что приходится платить рабочим за распитие чая. Несколько человек в униформе криминалистов периодически входили и выходили из наспех возведённого шатра посреди строительной площадки. Его охраняло примерно полудюжина полицейских. Ханна с ужасом поняла, что внутри находится тело Саймона, скрытое от посторонних глаз. Пока они с Бенкрофтом шли к воротам, Она старалась смотреть в другую сторону и в итоге принялась разглядывать многоэтажку. Вблизи стало заметно, что здание немного вогнуто к центру. А ещё, насколько оно на самом деле огромное. По спине пробежал холодок от мысли, долго ли Саймон летел к стремительно приближающейся земле. Ханна понадеялась, что ему не пришлось страдать. Семь временем Бенкрофт приблизился вплотную к констеблю, который охранял ворота. Юноша выглядел совсем молода и, вероятно, недавно устроился на работу. От него волнами исходила нервозность, смешанная со скукой. Прошу прощения, сэр, посторонний вход запрещён. "Да-да", кивнул Бенкрофт. "Это место преступления, мы прекрасно об этом осведомлены. Детектив-инспектор Стерджес хотел нас видеть". Фактически он говорил правду. нас большой натяжкой. Ну я, он сейчас на крыше, напирая на молодого констебля, поинтересовался Бэнкрафт. «Э, э, ничего, ничего, он протиснулся за ворота. Я сам его найду. Следую за начальником, Ханна смущённо улыбнулась полицейскому. Она так и видела, как в его глазах расцветает понимание, что скоро ему грозят неприятности, но пока не ясно из-за чего. Бенкрофт бодро заковылял по строительной площадке, исчерченной следами тяжёлой техники, пока не дошёл до центра открытого пространства, где и остановился, после чего осмотрелся по сторонам и взглянул вверх на крышу здания. Вы уверены, что нам можно здесь находиться, спросила Ханна. В смысле, главное в жизни выглядеть и поступать так, будто точно знаешь, что делаешь, так сказала Мэгги Тэтчер. Серьёзно? Нет. Бенкрофт повернулся к Ханне и выразительно изогнул бровь. "Ну, спасибо, что только что доказала мою правоту. А теперь скажи, ты что-то заметила? Э, например? В самом деле? Совсем ничего?" Ну, протянула Ханна и ещё раз осмотрелась по сторонам, на этот раз внимательнее. Не считая огороженного места работы криминалистов, в остальном строительная площадка выглядела совершенно обыкновенной. Хотя, если признаться честно, бывшая домохозяйка не слишком хорошо разбиралась в подобных вопросах. Вроде бы, да ладно, фыркнул Бенкрофт. Сейчас мне некогда всё тебе объяснять. Он быстро захрамал по направлению к входу в здание, где будет располагаться приёмная. Ханна поспешила следом, стараясь выглядеть уверенно, словно имела право находиться здесь. Они вошли в пустое помещение. Голые бетонные стены покрывала плёнка. Перед лифтами стояла женщина-констебль и с подозрением посматривала на нежданных гостей. "Детектив-инспектор Стерджесс хотел нас видеть", повторил Вэнсент Бенкрофт и попытался протиснуться к лифтам, чтобы вызвать один. Однако женщина преградила путь. "Простите, сэр. Кто вы такой?" "Винсент Бенкрофт, и очень занятой человек". Детектив-инспектор просил меня о встрече. И снова каждое слово было правдой, хотя производило эффект отборной лжи. "Вашей фамилии нет в списке", заглянув в планшет, сообщил констебль. "Значит, список не очень-то правильный, так?" пожал плечами Бенкрофт. Детектив-инспектор просил встретиться с ним именно на крыше. "Конечно, нет", едко отозвался главный редактор. "Я просто проходил мимо и из любопытства решил заглянуть сюда. Мне ведь совершенно нечем больше заняться". Не обязательно говорить таким тоном, сэр. Я стою здесь для того, чтобы на место преступления могли попасть только авторизованные люди. Можете грубить сколько хотите, это не изменит отданных мне приказов. "Мне ясно", преувеличенно недовольно вздохнул Бенкрофт. "Прошу меня простить, офицер. Да, инспектор Стэджес просил меня срочно встретиться с ним на крыше здания. Ваш коллега, он махнул рукой в сторону ворот. Уже связался с ним и получил подтверждение. Пожалуйста, можете тоже позвонить, но предупреждаю, детектив казался не слишком довольным, когда его отвлекли в прошлый раз. Итак, что нужно подписать? Последние предложения были сплошным враньём, и рациональная часть мозга Хана размышляла, насколько суровые последствия ждут их с начальником. Констебль взвесил слова Бенкрофта, но всё же неохотно протянул ему планшет. Редактор быстро нацарапал подпись. И передал документ помощнице. Та, последовав примеру руководителя и стараясь не слишком подозрительно улыбаться, вручила бумаги обратно офицеру. Та нажала на кнопку вызова лифта, и двери среднего тут же распахнулись. Поднимитесь на верхний этаж, оттуда поверните налево, там будет лестница на крышу. Бенкрафт кивнул и вошёл в кабину лифта. Ханна скользнула следом, а когда двери закрылись, тихо поинтересовалась: Мы только что совершили преступление? Тебе не привыкать. Всего несколько недель назад ты подожгла дом. Причём здесь это? Просто говорю, что ты пустилась во все тяжкие. Первое, что заметила Ханна на крыше сильный ветер. Внизу он не был таким пронизывающим, но здесь наверху едва не сдувал с ног. А она не взяла пальто по той простой причине, что не предполагала оказаться на небоскрёбе. Когда час назад вошла в кабинет начальника. Непрошеные гости поздоровались ещё с несколькими полицейскими. Все кивали в ответ с озадаченными выражениями на лицах, пока подозрение боролись с соображением, что посторонние не сумели бы попасть сюда. Бенкрафт проковылял к краю крыши со стороны фасада здания и заглянул вниз. Ханна подошла ближе и заметила жёлтую табличку с номером, видимо, означавшим, что раньше в этом месте что-то находилось. Но присоединяться к начальнику не стало. Голова и без того кружилась от невероятной высоты. Хм, произнёс Бенкрофт. Интересно. Я могу чем-то вам помочь? спросил подошедший мужчина с густыми чёрными волосами, аккуратно подстриженной бородой и весёлой улыбкой. Он выглядел лет на 35 и не носил униформу. Кто вы? Спасибо, мы сами справимся, отказался Бенкрофт и пояснил. Мы пришли, чтобы увидеть детектива-инспектора Стерджесса. "Ясно", ещё шире улыбнулся незнакомец. "Говорите, он особо настаивал на встрече здесь?" "Да. Это вряд ли". Мужчина перестал улыбаться и вытащил из кармана бумажник с удостоверением. "Видите ли, детектив-инспектор Стерджесс это я. А вы арестованы за препятствование выполнению должностных обязанностей констебля". О боже, ахнула Ханна. Именно, продолжил Стерджес. Это лишь для начала. Вы вправе ничего не говорить. Всё сказанное может быть использовано против вас в суде. Великолепно, фыркнул Бенкрофт, затем хромая подошёл к детективу, похлопал себя по карманам и огляделся по сторонам. Точно что-то потерял. Сейчас только найду. А, вот. Он подпрыгнул к Стерджесу Выхватил у него из руки бумажник и сбросил с крыши. Проказник Несси. После дорожного происшествия на прошлой неделе, во время которого в Лох-Несс упали шесть бочек с выдержанным виски, свидетели начали выражать всё возраставшую озабоченность поведением самого знаменитого обитателя озера. Во вторник поступил отчёт от бегуна Он заметил, как похожее на динозавра создание с конусом дорожного ограждения на голове нападало на опору линии электропередачи. В среду Майкл Берримор, не родственник, 24 года из ближайшего города Инвернесс, выводил пса на утреннюю прогулку. А когда вернулся на стоянку возле берега, то обнаружил, что Лохнесское чудовище вскарабкалось на его машину. Взгромоздилось на мою малышку и прыгло на ней тварь эдека. И причём морда такая виноватая и виноватая у дрянишкадливой. Эта штука что, включена? Ажуката моего с тех пор на одну сторону как есть кособочило. Негодование мистера Берримора не помешало ему выставить на торги транспортные средства. Итоговая цена за приходованную проказникам Несси машину составила 22.500 фунтов. По данному поводу мисс Ирен Уиллис, которая за 3 месяца до того, Горвас огласила себя супругой Несси, а опубликовала заявление, что в связи с недавними событиями она берёт перерыв, дабы обдумать поведение второй половины, и призвала сотрудников средств массовой информации уважать её личное пространство в это нелёгкое время.